Глава 43. На следующий день Лори чувствовала, как ткань её брюк больно трётся осадину на её ноге. Продавщица в магазине Блумингсдейл сказала ей, что эта материя из хлопчатобумажных волокон и нейлона будет мягкой и невесомой, как пижама. Но сейчас эти чёрные брюки царапали её пораненную ногу, словно наждак. И она снова и снова вспоминала, как упала на бетон мостовой. Наверное, надо было надеть сегодня не брюки, а платье. Но она не хотела, чтобы Тимми заметил ссадину на её ноге. Ему она сказала, что кто-то украл её дипломат, когда она ужинала с Шарлоттой. Конечно, с мальчиком надо быть честной, но ведь у него и так уже убили отца. Так что ни к чему пугать его, сообщая, что преступник напал и на его мать. Утро Лори провела в магазине Apple вместе с Грейс покупая новый телефон и ноутбук. К счастью, Грейс сохранила всю содержавшуюся на них информацию в облаке, так что специалисты магазина сумели всё восстановить ещё до обеда. Восстановление кредитных карт и водительских прав займёт ещё несколько дней, но в остальном всё вернулось на свои места. Единственное, о чём можно было сожалеть — была та чудесная хрустальная рамка с фотографией её и Алекса. Раздался негромкий стук в дверь, и в её кабинет заглянули Джерри и Грейс. У неё была назначена встреча с ними по сценарной раскадровке истории убийства Мартина Белла. К её немалому удивлению, Райан предложил ей заниматься всем этим самостоятельно и позвонить ему только в том случае, если он сможет быть ей полезен. «Ты готова?» — спросила Грейс. «Само собой». Они вошли, шагая рядом. Грейс на своих дюймовых каблуках была сейчас так же высока, как и Джерри. Он держал в руках завёрнутую в бумагу кожаную спортивную сумку от «Леди Форм», а она — бледно-голубую коробку, перевязанную блестящей белой лентой. «Право же это слишком», — вырвалось у Лори. Взяв коробку из рук Грейс и сняв с неё ленту, она обнаружила в ней хрустальную рамку с такой же фотографией, как та, которую похитили у неё вчера вечером. «Я не могу это принять», — сказала она. Джерри поставил спортивную сумку на один из стульев и уселся за стол для совещаний. «Не бери в голову. Менеджер в Тиффани сразу предложил нам такую же хрустальную рамку взамен украденной» когда узнал, что произошло вчера», — сообщил он. «И не беспокойся насчёт этой сумки», — добавила Грейс. «Я ценю общество Шарлотты, но тебе известно, сколько составляет торговая наценка на этот товар. Так что поверь мне, твоя подруга может себе это позволить». Лори посмотрела на фотографию в своих руках и улыбнулась. Хотя ей было противно думать, что какой-то грабитель или хуже — разглядывал это фото после того, как отнял у неё сумку вчера вечером. Она так и представляла себе, как какой-то неприятный мужлан бесцеремонно отбрасывает её в сторону, чтобы прошерстить спортивную сумку в поисках более ценных вещей. Именно о потере этой фотографии она и сожалела больше всего. Больше, чем об утрате бумажника, телефона или ноутбука. И сейчас — Поставила фото рядом со своим компьютером, между фотографией, на которой Анна и Алекс были запечатлены с Тимми и Лео, и той, на которой были изображены она, Тимми и Грег. Эти три фотоснимка хорошо смотрелись вместе. Сорок минут спустя они трое уже наметили общие контуры следующего выпуска шоу «Под подозрением». Райан расскажет о начальных этапах отношений Мартина и Кендеры, на фоне кадров медицинского факультета университета, на котором произошла их встреча, церкви, где они поженились, и старинного дома, рядом с которым Мартин был убит. У них уже были соглашения об участии, подписанные Кендрой и родителями Мартина. Вполне предсказуемо, Белла будут обвинять Кендру, а Кендра скажет, что не они, ни их сын её не понимали. В своём качестве ведущего Райан допросит её, представив свидетельство о том, что Мартин планировал развестись с ней и добиться опеки над детьми. «Не забудь о том, что тебе сообщила няня», — сказал Джерри. При упоминании Кэролайн Рэдклифф Грейс резко вскочила со своего кресла. «На что Кендра потратила все эти наличные? И какая женщина скажет, неужели я, наконец, свободна, узнав, что её муж убит?» «Извините, но, по-моему, тут всё очевидно. Эта дамочка наняла киллера, чтобы убить Мартина Белла, и продолжает платить ему, чтобы он молчал. Всё, дело раскрыто». По лицу Джерри было видно, что он согласен с её оценкой. Лори пыталась сосредоточиться на сценах будущего выпуска, но у неё не выходило из головы вчерашнее нападение. «Кендра могла нанять киллера, чтобы убить и меня». Она отбросила эту мысль, напомнив себе, что это мог быть и случайный уличный грабёж. В её мысли ворвались звонки её офисного телефона. Трубку взяла Грейс. «Кабинет Лори Моран». Несколько секунд спустя она нажала кнопку удержания и объявила, что звонит Джордж Нотон. Лори встала, чтобы ответить. Джерри и Грейс наблюдали за тем, как она слушает то, что говорит Джордж. После того, как Лори и Райан побывали вчера утром у него дома, он успел поговорить со своим психиатром, и тот счел, что для него будет хорошо помочь телешоу с расследованием. «Это даст мне возможность поговорить о Ма перед огромной аудиторией, рассказать об аварии и о том, что своим так называемым лечением с ней сотворил доктор Белл». «Это было бы замечательно», — сказала Лори, изобразив энтузиазм. Поначалу Джордж казался ей весьма перспективным подозреваемым, ведь у него был зуб на доктора Белла и имелся пистолет той модели, из которого тот был убит. Однако, поговорив с ним вчера, Лори засомневалась. И вот теперь он звонил, желая выступить в её шоу. Наверное, он хочет появиться в эфире, чтобы рассказать о своих обидах на тех людей, которых он винил в смерти своей матери. «Вероятно, вы в основном будете говорить о том же, о чём говорили нам вчера?» — спросила она. «Нет», — твёрдо ответил он. «Есть ещё кое-что. Нечто такое, о чём я ещё никому не рассказывал». Лори выпрямилась в своём кресле, и Джерри и Грейс посмотрели на неё ещё внимательнее, словно почувствовав, что на другом конце линии что-то изменилось. «А вы не могли бы уже сейчас дать мне какой-нибудь намёк?» «Нет. Я смогу вам это сказать только если вы сумеете освободить меня от обязательств по неразглашению, которые я подписал». «Как я вам уже говорила, Джордж, нам незачем знать подробности вашего иска к доктору Беллу». «Хотите, соглашайтесь, хотите нет», — решительно ответил он. «Мои условия именно таковы». «У меня есть нечто такое, что вам захотелось бы узнать, поверьте мне. Но сначала вы должны освободить меня от обязательства о неразглашении». Она зажмурила глаза. Она была уверена, что Джордж хочет втянуть их в обсуждение своих давних обид, и ничего из того, что он скажет, не будет иметь отношения к убийству Мартина Белла. Но её девизом было «ничего не оставлять без внимания». Джордж Ноттон желал избавиться от своих обязательств по соглашению о неразглашении. А родители Мартина Белла могли освободить его от них. И они тоже хотели раскрыть убийство своего сына. «Думаю, я смогу это сделать», — сказала она. Оставшись в кабинете одна, она позвонила родителям Мартина Белла и оставила им сообщение, прося ей перезвонить. Поглядев на фотографии на своём столе, Она поняла, что ей хочется оказаться дома, в кругу своей семьи. То, что случилось вчера вечером, выбило её из колеи куда больше, чем она готова была признать. Но Алекс был в Вашингтоне, Тимми в школе, а её отец находился на продолжающейся весь день встрече в своём спецподразделении по противодействию терроризму на Рэндаллс-Айленд. «Надо будет поработать ещё час», — подумала она. А затем я уйду пораньше, но куплю продуктов на наличные деньги, как в старые времена. И у меня ещё останется время проводить моего сына из школы домой. Сегодня вечером мы будем дома вдвоём, пока у нас ещё есть такая возможность.